просим лидеров сионистской пропаганды несколько гуманнее авторов таких стихов они требуют от евреев меньшего всего лишь холодного равнодушия и полнейшего безразличия к горю всех остальных народов к любой обрушившейся на них несправедливости Вот почему иронические, даже издевательские насмешки над странными евреями, принимавшими близко к сердцу выжигание вьетнамской земли американскими бомбардировщиками или трагедию попавшего под пяту пиночетовцев народа Чили или истребление кликой полпота кампучийского населения уже давно не сходят со страниц сионистской печати. Таким мягкотелым она преподносит циничное назидание — Во боку всяческие переживания по поводу нееврейских бед пусть вас волнуют только то, что касается евреев и Израиля. Как выразился докладчик на собрании молодёжной организации Йегуд Габаним в Антверпене: если евреи будут оплакивать чужие болячки, им придётся остаться при своих собственных. В Роттердаме сионистский агитатор Фальцман родился и поддам с подписным листом на пожертвование в пользу новых израильских военизированных поселений попутно убеждал: настоящий друг Израиля не станет размениваться на мысли о таких несчастьях в мире, от которых еврейскому государству ни тепло, ни холодно. Резкие нагоняи получили и 16 эмигрировавших из Латинской Америки во Францию еврейских семей Они, видите ли, посмели опубликовать протест против зверств в клинике Пиночета. Сионисты назвали их поведение политической тупостью. А из Израиля на страницах сионистских газет пришло такое наставление: "Проснуться болью, надо только за свой народ. Лучше бы вы прислив израильское посольство в Париже и предложили свою крошь" для наших воинов, кем плакать от челицях. Проповедник в таких дикарских взглядов имел в виду Константин Симонов, когда в стихах о мужественном сопротивлении вьетнамского народа американским агрессорам писал: "Чужого горе не бывает, кто это подтвердить боится, наверное, или убивает, или готовится убийцей". Да, или убивает, как лётчики сбрасывавшие на Ливанскую землю взрывные устройства в ярком облачении детских игрушек, или готовится убийцей, как участники карательной операции Литании, в которых бывший начальник израильского генерального штаба Мордехай Гур напутствовал: "Не нужно быть вегетарианцем, нам не нужны пленные. Для таких фанатиков горе бывает и чужим" особенно если это горь неполноценные расы и международный сионизм глух к стонам ливанских женщин и детей, чьи страдания стали восто крад горше после того, как американские морские пехотинцы, реализуя сговор Соединённых Штатов Америки с Израилем о стратегическом сотрудничестве, начали в купес с израильской солдатнёй творить геноцид на земле Ливана. Под прикрытием разрушительного огня морской артиллерии Соединённых Штатов оккупанты совершили в древнем Баальбеке, Сайде и Тире преступления, равные по жестокости тому, что творилось в Сабре и Хатиле, в Сиониском Бухенвальде, в концлагере Ансар. Бывшие беженцы На платформе западного вокзала Вены подошёл поезд. Как всегда, люди заторопились из вагона, но эти шестеро вышли, вернее, выпрыгнули на перрон первыми. Никто их не встречал. В их глазах не трудно было прочитать смутную радость людей и сине совсем верестих, что они избавились от чего-то гнетущего, страшного. Где я видел людей с такими глазами? Не весной ли 45-го на подступах к осаждённому Берлину, навстречу нашим стремительно наступающим колоннам, брили только что освобождённые советскими воинами узники гитлеровских застенков: югославы, дотяги, голландцы. Их глаза светились радостной надеждой.